Андрюха, у нас беглый сфинкс. Славочка, я тебя поздравляю, мы сошли с ума. Я внимательно смотрю на Андрюху, и мне даже немного жаль его разочаровывать. Уж больно восторженный у него вид. Лично я пока в своем уме и не понимаю, по какому поводу восторги. Ворчу я. Ты тоже нормальный, просто выпендриваешься. В крайнем случае, с катушек съехало мое начальство, распослало меня сюда. Нарушений я не вижу, пострадавших нет. Есть пострадавшие, — криво усмехается напарник. Это мы. Головой. Не говори ерунды. Это, по-твоему, что? Он пространно поводит рукой. Обычные городские чудеса. Я облокачиваюся гранитный парапет университетской набережной и слежу, как в сторону Исаакиевского собора плывет стая, клин, косяк, разноцветных дирижаблей. Это только гриппом вместе болеют. С ума сходят поодиночке. Работа моя заключается в том, чтобы наблюдать за равновесием сил на всех слоях города Санкт-Петербурга, от прагматичного человеческого пласта реальности до тонкого и звонкого пространства фантазий, а в случае нарушения — вмешиваться. Сегодня меня в приказном порядке отправили на Васильевский остров, но состава преступления и перекоса в сторону какой-либо силы выявить мне не удалось. Пришлось звать Андрюху. В расследованиях он все же понимает больше меня. «Другого объяснения у меня пока нет», — обиженно сообщает тот. «Если перед нами не очередной оживший бред творческой личности — то это глюки. По вибрациям похоже на городские чудеса. Упрямо отвечаю я и смотрю, как серые волны Невы превращаются в слонов с полотен Сальвадора Дали, длинными тонкими ногами перешагивают через Благовещенский мост, а потом вновь сливаются с водой. За такое не наказывают. Хотя вот это уже нарушение. Я внезапно понимаю, чего не хватает в изобилующем чудесами пейзажа. На набережной нет одного из сфинксов. Постамент пуст. Этим сфинксам нельзя покидать своих мест. Они же стражи вы. Если сфинксы исчезнут, река выйдет из берегов, а у нас один уже куда-то сбежал. «Значит, идем его искать, пока наводнение не случилось», отвечает Андрюха и увлекает меня в сторону горного университета. «Почему мы идем именно туда?» спрашиваю я, подстраиваясь под его шаг и наблюдая, как небо на горизонте расцветает салютами необычной формы. Птицы, бабочки, котята. «Оперативное чутье», — усмехается напарник. Потом правда поясняет. «На самом деле, по этим твоим городским чудесам, пока мы на них любовались, я прикинул, что источник у них где-то там, а теперь еще думаю, они связаны с нашим беглым сфинксом» если уж мы его не досчитались. Андрюха не ошибается. Сфинкса с лицом египетского фараона мы находим в саду университета. Он стоит на задних лапах и жонглирует цветными энергетическими шарами. Неподалеку от него сидит утонченный черный сфинкс с лицом античной красотки. Судя по выражению этого самого лица, красотка скучает. «Что ж у меня за день-то такой?» — вздыхаю я. «Сначала тебя разочаровываю, сейчас сфинксу свидание испорчу». «Ты меня, Славка, не разочаровываешь», — ехидно отзывается Андрюха. «Ты меня радуешь. Когда бы я без тебя увидел влюбленного сфинкса, творящего городские чудеса?» «Уговорил», — отвечаю я и обращаюсь к сфинксам. «Прошу прощения, что отвлекаю, но я, наблюдающий, заявляю о нарушении». «Один из вас покинул свой пост». «Да», — незамедлительно реагирует подруга сфинкса. «Скажите ему, что пора на место». Беглый сфинкс вздрагивает и замирает, шары выпадают из его лап и разлетаются сияющими брызгами. «Еще скажите ему, что он милый, но я его не люблю». «Это вы ему сами скажите», — говорю я ей и взывая непосредственно к нарушителю. «Тем, что сейчас находитесь здесь», «Вы подвергаете все слои города опасности наводнения». «Да пропади он пропадом, этот город!» Со смесью злобы и обиды рычит Сфинкс. «Пусть его затопит! Пусть его смоет! Лучше бы меня сюда вообще не привозили! Я покинул пост, чтобы признаться в любви, дорогой моему сердцу особе, а она, оказывается, ко мне равнодушна!» «Без паники на Титанике!» — вырывается у меня. «Неважно, что утонем», — нервно фыркает Андрюха. «Главное 11 — одиннадцать Оскаров!» Сфинкс встает на все четыре лапы и агрессивно метет хвостом. «Я заявляю о нарушении», — повторяю я, зачарованно следя за кисточкой на хвосте. «Если вы не вернетесь на свое место, я имею право применить силу». «Я не вернусь. Можете применять что угодно». «Я не вернусь. Пусть город смоет с лица земли. Мне уже все равно!» «Ваша дама сердца — часть города», — подает голос мой спутник. «Ее тоже смоет. Вы что же, хотите ей такой судьбы?» Сфинкс дергает хвостом, замолкает и пристально смотрит на возлюбленную. «Нет», — наконец спокойно отвечает он, — «не хочу». Но и возвращаться не хочу, даже под угрозой наказания. Если вы не вернетесь, наводнение не миновать, пытаюсь увещевать его я. Вы же исполняете желание, внезапно спрашивает Андрюха, а когда Сфинкс утвердительно кивает, задает следующий вопрос. Если я загадаю желание, чтобы вы вернулись на свой пост, вернетесь? За все желания надо платить, предупреждает Сфинкс. «Теперь верю, что с головой у тебя не лады», — растерянно бормочу я. «Сфинкс любит свою зазнобу, а я люблю свой город». Напарник точно пропускает мою реплику мимо ушей. «Если я могу его спасти, никакая цена не высока. Главное — в ней сойтись». Он вновь обращается к сфинксу. «В какой валюте принимаете-то? Душа моя вам явно не нужна. Вы не про это в вашем Египте». «Я не в вашем Египте», — перебивает сфинкс и поворачивается к нам спиной. «Я в нашем Петербурге. Раз уж меня сюда привезли, здесь я останусь до скончания времен». «Так вы вернетесь на свой пост?» Осторожно уточняю я. «Вернусь», — глухо отвечает он. «Дайте мне только с ней поговорить». «Какой благородный!» — ахает его подруга. «Может, я была не права по отношению к нему?» «Это вы, гражданочка, разбирайтесь сами», — говорит я Андрюха и делает мне знак рукой, что пора уходить. «Скажи мне, что ты блефовал», — требую я, когда мы идем вдоль Невы в обратном направлении. «Нет. Я действительно был готов заплатить его цену. Любую, какую бы он ни назвал». «Псих», — раздраженно бросаю я. «Можно подумать, у тебя такого не было», — с налетом равнодушия отвечает напарник. «Было, — нехотя соглашаюсь я, — когда мы проходим мимо пустого постамента, на который обещал вернуться беглый сфинкс». «Так вот, Славочка, я тебя поздравляю!» — обрадованно восклицает Андрюха и треплет меня по макушке. «Ты такой же псих, как и я!» «Это, конечно, не грипп, но, может, оно и к лучшему». От автора Сфинксы на университетской набережной были созданы в Египте в XIV веке до нашей эры во времена правления фараона Аменхотепа III. В Санкт-Петербург скульптуры привезли в мае 1832 года. Об этих сфинксах ходит множество различных легенд. Согласно одной из них, сфинксы на университетской набережной защищают город от наводнений. В определенный момент даже возникло поверье будто статуи делают Неву благосклонной к жителям города. Приходят к сфинксам и за исполнением желаний, но поговаривают, желать здесь надо очень аккуратно. Другие сфинксы Васильевского острова, о которых идет речь в этой серии, установлены во дворе Санкт-Петербургского горного университета, горного института, набережная лейтенанта Шмидта, дом 45, 21-я линия Васильевского острова, дом 2-6, 22-я линия Васильевского острова, дом 1. Считается, что они помогают студентам на экзаменах. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно накануне попросить об этом у черных сфинксов с женскими лицами.